Глава пятая Сила и мужество Пушка беспрепятственно разгуливала по нижней палубе. Невольно приходила на мысль ожившая колесница апокалипсиса. Фонарь, раскачивавшийся под одним из бимсов, еще усугублял фантастичность этой картины головокружительной сменой света и тени. Пушка то попадала в полосу света, вся ярко-черная, то скрывалась во мраке тускло и белесо поблескивая оттуда, и вихревой бег скрадывал ее очертания. Коронада продолжала расправляться с кораблем. Она разбила еще четыре орудия и в двух местах повредила обшивку корабля, к счастью, высшая ватерлиния, но при шквальном ветре в пробоины могла хлынуть вода. С какой-то неестественной яростью обрушивалась коронада на корпус судна. Тимберсы еще держались, так как изогнутое дерево обладает редкой прочностью, но даже и они начали трещать под ударами исполинской дубины, которая била во все стороны одновременно, являя собой образ удивительной вездесущности. Даже дробинка, которую трясут в пустой бутылке, не выписывает таких нелепых и стремительных кривых. Четыре колеса-коронады многократно прошлись по телам убитых ею людей, рассекли их на части, измололи и скромсали на десятки кусков, которые перекатывались по нижней палубе. Казалось, мертвые головы вопят. Ручейки крови то и дело меняли свое направление в зависимости от качки. Внутренняя обшивка корвета, поврежденная во многих местах, начинала поддаваться. Все судно сверху донизу наполнял дьявольский грохот. Капитан быстро обрел свое обычное хладнокровие, и по его приказанию через люк стали швырять вниз все, что могло задержать или хотя бы замедлить бешеный бег коронады. Матрасы, койки, запасные паруса, бухты тросов, матросские мешки, и кипы с фальшивыми ассигнатами, которыми были завалены все трюмы корвета, ибо эта подлая выдумка англичан считалась допустимым приемом войны. Ассигнаты, бумажные деньги, выпускавшиеся во время Французской революции, обеспечением для них служили национальные имущества, земли духовенства и тварян эмигрантов, конфискованные и поступившие в продажу. Но какую пользу могло принести все это тряпье? Ведь никто не решался спуститься и разместить, как следовало, сброшенные вниз предметы. И через несколько минут... Вся нижняя палуба белела, словно ее усеяли мельчайшие обрывки Корпии. Море волновалось ровно настолько, чтобы усугубить размеры бедствия. Сильная буря пришлась бы кстати, налетевший ураган мог бы перевернуть пушку колесами вверх, и тогда уже укротить ее не составило бы труда. Тем временем разрушения становились все серьезнее. Уже треснули и надломились мачты, которые, опираясь о киль корабля, проходят через все палубы, наподобие толстых и круглых колонн. Под судорожными ударами пушки фок мачта дала трещину и начала поддаваться грот мачты. Батарея пришла в полное расстройство. Десять орудий из тридцати выбыли из строя. С каждой минутой увеличивалось число пробоин в обшивке корвета, и он дал течь. Старик-пассажир... Застыл на нижней ступеньке трапа, словно каменное изваяние. С суровым взглядом следил он за разрушениями, но не двигался с места. Казалось немыслимо сделать даже шаг по батарейной палубе. Каждый поворот непокорной коронады приближал гибель судна. Еще минута другая, и кораблекрушение неминуемо. Нужно было или погибнуть, или немедля, мгновения предотвратить катастрофу, что-то предпринять. Но что? Да, неутомимый боец эта пушка. Требовалось остановить эту обезумевшую глыбу металла. Требовалось схватить на лету эту молнию. Требовалось обуздать этот шквал. Буабертло обратился к Лавьевилю. — Вы верите в Бога, шевалье? Лавьевиль ответил. — Да. «Нет, иногда верю. Во время бури? Да. И в такие вот минуты тоже. Вы правы, только Господь Бог может нас спасти», — промолвил Буабертло. Все молча следили за лязгающей и гремящей коронадой. Волны били в борт корабля. На каждый удар пушки море отвечало ударом, словно два молота состязались в силе. Вдруг на этой неприступной арене, где на свободе металась пушка, — Появился человек с металлическим брусом в руках. Это был виновник катастрофы, канонир, повинный в небрежности, приведший к бедствию, хозяин коронады. Сотворив зло, он решил его исправить. Зажав в одной руке ганшпук, а в другой — конец с затяжной петлей, он ловко соскочил через люк прямо на нижнюю палубу. И вот начался страшный поединок, зрелище поистине титаническое, борьба пушки со своим канониром, битва материи и разума, бой неодушевленного предмета с человеком. Человек притаился в углу, держа наготове ганшпук и конец. Прислонившись спиной к Тимберсу, прочно стоя на крепких, словно стальных ногах, смертельно бледный, трагически спокойный, словно вросший в палубу, он ждал. Он ждал, чтобы пушка пронеслась мимо него. Канонир знал свою коронаду. И, как ему казалось, она тоже должна бы его знать. Долгое время прожил он с ней рядом. Десятки раз вкладывал он руку ей в пасть. Пушка была зверем, но зверем ручным. И он заговорил с нею, словно подзывая собаку. «Иди, иди сюда!» — повторял он. «Может быть, он даже любил ее». Казалось, он желал, чтобы она подошла к нему, но подойти к нему значило пойти на него, и тогда он погиб. Как избежать смерти под ее колесами? Вот в чем заключалась вся трудность. Присутствующие, оцепенев от ужаса, не спускали глаз с канониры. В груди у каждого спирало дыхание, и, быть может, только старик-пассажир, мрачный секундант ужасного поединка, дышал ровно, как всегда. Его тоже могла раздавить пушка но он даже не пошевелился. Под их ногами слепая стихия сама руководила боем. В ту минуту, когда канонир, решив вступить в грозную рукопашную схватку, бросил вызов своей коронаде, морское волнение случайно затихло, и коронада на миг остановилась как бы в раздумье. — Пойди ко мне, — говорил ей человек, — и пушка будто прислушивалась к его словам. Вдруг она ринулась на человек Человек отпрянул и избежал удара. Завязалась борьба, неслыханная борьба. Хрупкая плоть схватилась с неуязвимым металлом. Человек-укротитель пошел на стального зверя. На одной стороне сила, на другой — душа. Битва происходила в полумраке. Это было как смутное видение, как чудо. Душа. Как ни странно, но казалось, что у пушки тоже была своя душа правда, душа, исполненная ненависти и злобы. Незрячая бронза точно обладала парой глаз и словно подстерегала человек. Можно было подумать, что у этой махины имелись свои коварные замыслы. Она тоже ждала своего часа. Какое-то небывалое огромное чугунное насекомое было наделено сатанинской волей». Временами этот гигантский кузнечик, подпрыгнув, задевал низкий потолок палубы, потом придал на все четыре колеса, как тигр после прыжка опускается на все четыре лапы, и кидался в погоню за человеком. А человек, изворотливый, проворный, ловкий, скользил ужом, стараясь избежать удара молнии. Ему удавалось уклониться от опасных встреч, но удары, предназначенные канониру, доставались кораблю, и разрушение продолжалось. За пушкой волочился обрывок порванной цепи. Цепь непонятным образом обмоталась вокруг винта казенной части — Один конец цепи оказался закрепленным на лафете, а другой, свободный конец, вращался, как бешеный, вокруг пушки, отчего прыжки ее становились еще страшнее. Винт держал этот обрывок зажатым, словно в кулаке. Каждый удар тарана пушки сопровождался ударом бича цепи. Вокруг пушки крутился неудержимый вихрь, будто железная плеть в медной длани. Битва от этого становилась еще опаснее и все же человек боролся. Минутами не пушка нападала на человека, а человек переходил в наступление. Он крался вдоль борта, держа в руке брус и конец троса, но пушка словно разгадывала его замысел и, почуяв засаду, ускользала, а человек неумолимо следовал за ней. Так не могло длиться вечно. Пушка вдруг точно решила довольно, пора кончать, и остановилась. Зрители поняли, что развязка близится. Коронада застыла на мгновение, как бы в нерешительности, и вдруг приняла жестокое решение, ибо в глазах всех она стала мыслящим существом. Она вдруг бросилась на канонира. Канонир ловко увернулся от удара, пропустил ее мимо себя и, смеясь, крикнул вслед «Не вышла, разиня В ярости пушка подбила еще одну из коронад левого борта, затем снова, как пущенная из невидимой прощи, метнулась к правому борту, но человеку вновь удалось избежать опасности. Зато рухнули под ее мощным ударом еще три коронады. Потом, будто слепая, не зная, на что ей решиться, она повернулась и покатилась назад, подсекла форштевень и пробила борт в носу корвет Человек! Ища защиты, укрылся возле трапа, в нескольких шагах от старика секунданта. Канонир держал наготове свой брус. Пушка, очевидно, заметила его маневр, и, даже не дав себе труда повернуться, ринулась задом на человека, быстрая как взмах топора. Человек, прижавшийся к борту, был обречен, все присутствующие испустили громкий крик — Но старик-пассажир, стоявший до этой минуты как каменное изваяние, вдруг бросился вперед, опередив соперничающих в быстроте человека и металл, он схватил тюк с фальшивыми ассигнатами и, пренебрегая опасностью, ловко бросил его между колес коронады. Это движение, которое могло стоить ему жизни, решило исход битвы. Даже человек, в совершенстве усвоивший все приемы, которые предписываются Дю Розелем в его книге «Служба при судовых орудиях», и тот не мог бы действовать более точно и умело. Брошенный тюк сыграл роль буфера. Незаметный камешек предотвращает падение глыбы. Веточка иной раз задерживает лавину. Коронаду пошатнуло. Тогда канонир, в свою очередь, воспользовался этой грозной заминкой и всадил брус между спицами одного из задних колес. Пушка замерла на месте. Она накренилась. Действуя брусом, как рычагом, человек налег всей своей тяжестью на свободный конец. Махина тяжело перевернулась, прогудев на прощание, как рухнувший с колокольни колокол, А человек, обливаясь потом, забросил затяжную петлю на глотку, поверженную к его ногам, без дыханной бронзи. Все было кончено. Победителем вышел человек. Муравей одолел мастодонта. Пигмей полонил громы небесные. Солдаты и матросы захлопали в ладоши. Весь экипаж бросился к орудию с тросами и цепями, и в мгновение ока его принайтовили. Канонир склонился перед пассажиром. — Сударь, — сказал он, — вы спасли мне жизнь. Но старик снова замкнулся в своем невозмутимом спокойствии и ничего не ответил.